Глава 24. Эффект зелья силы активирован. Время действия — 30 минут. Сила — плюс 20%. Эффект зелья ловкости активирован. Время действия — 30 минут. Ловкость — плюс 20%. Зелье каменной кожи, регенерации и живучести готовы в любой момент меня усилить. Но пока обойдусь этим. К тому же есть работающие, пусть и недолго, оружие. И план «Б» против призраков. А еще я отдохнул и... зол. Пора. Активировав обратный телепорт, запустил 24 часа перезарядки заклинания и вернулся в то же место, откуда ушел. Замер, готовый уйти в сторону от атаки, прикрываясь щитом и смочете на изготовку. Хм... Никто не атакует. Странно. Быстро осмотрел пространство перед собой через прорези в модном криворогом шлеме. Три призрака стояли ко мне спиной и наблюдали, как Лич копошится в моем рюкзаке. Светло-серая мутная сфера все так же ограждала немертвого от урона. Призраки что-то кричали и размахивали руками, куда-то показывая. Блеснула сталь моего драгоценного кубика Рубика. Лич пытался вскрыть походный лагерь, а подданные всячески ему помогали, создавая душераздирающую атмосферу в этом царстве льда. «Я учел наличие бонуса на критический удар при атаке вражины со спины и стал тихо красцах, ничего не замечающей группе вражеских крикунов. В любом случае, даже если криты по нечисти и не вылетают, нанесение первой тайной атаки будет очень даже кстати». Активация системного взгляда дала понять, с кого начать. «Призрак война. Уровень 16. Очки жизни 18%. Статус «Враг. Очень опасен». Призрак разведчика. Уровень 17. Очки жизни 11%. Статус враг. Очень опасен. Призрак убийцы. Уровень 15. Очки жизни 34%. Статус враг. Очень опасен. Сперва по войну, потом по разведчику. Не уверен, сколько у них здоровья. Но если десяток плюх кистенем снес каждому столько процентов, то между сотней и 150 -10 будет разница. «А значит, должно хватить и одного удара». Я был уже в двух шагах от призраков, когда лич что-то почувствовал и будто бы принюхиваясь заводил носом. Тянуть время не имело смысла, и я прыгнул, активируя маску и нанося удар по призраку. «Вы нанесли критический удар. Сорок пять единиц урона. Призрак воина шестнадцатого уровня погибает. Бой продолжается. Прогресс задания. Сбрось оковы жизни. Осталось восемьдесят четыре души». «Ого-го!» «Бывают криты, да еще какие!» Получается, двойной урон против нежити от бафа скарбника еще раз удвоил. Критический удар обычно наносит в два раза больше урона. «Ай, мануал бы почитать. Одно плохо. Атаку заметили». Но даже так. Моя садистская улыбочка, перекосив лицо от уха до уха, выдавала новость, что мгновение назад пронеслась перед глазами. «Прогресс задания. Сбрось оковы жизни. Осталось 83 души». Игнорируя местного гангстера, начавшего зачитывать свои тексты, налетел на развернувшегося и тут же взвывшего призрака. Его ор был близок к кору паучихе, отчего органы чувств стали пошаливать. Правда, визг не помешал мне дважды хорошенько рубануть его мачете. Системный взгляд все еще действовал, и я сразу понял, что нужно делать. Призрак убийцы. Уровень 15, очков жизни 2%. Статус враг. Очень опасен. Не хватило урона. «Ладно, настала пора запасного плана. Я со всех ног помчался к раскинутым вдоль стены остаткам некогда перспективной рейд-группы. Оружие валялось как попало, но в одном месте, и это несказанно облегчило мою задачу. С приближающегося призрака полетели тупоры, копья, мечи, сабли, ножи. Последний брошенный нож отлетел от призрака, не нанеся урона, при этом сильный его ошарашил, заставив осмотреться вокруг». Я же, кивнув самому себе, успокоился, подобрал ножик и всадил его во владельца, одержимого злобой и управляемого бездушным личом. «Прогресс задания. Сбрось оковы жизни. Осталось восемьдесят две души». И тут в мою тушку шарахнула настоящая, мать ее, молния. Я настолько охренел, что даже не сразу понял, что это лич запустил чем-то убойным. Шок сошел лишь за мгновение до новой атаки. С трудом ушел с линии удара красного, воняющего кровью облака, со скоростью грузовика, летевшего в мою сторону. Атака лизнула по ноге краешком, дополнительно снося к предыдущим сорока единицам урона еще двадцать. Половина очков здоровья разом куда-то улетучилась. Так дело не пойдет. Пора брать контроль над ситуацией. Заставив свое бьющееся в сумасшедшем ритме сердце перекачать наполненную адреналином кровь к ногам, вскочил так быстро, как мог, и по дуге ринулся к противнику. Каким бы магом и умником в прошлой жизни он ни был, а стрельбе на упреждение его не учили. Я уже видел, что очередное заклинание отвратного фиолетового потока пролетит мимо, и потому, не мешкая, свернул и помчался напрямую к кличу, пока он перезаряжал свой посох и гнилый рот, не создавший ни единой толковой рифмы. Извлек на ходу меч, игнорируя подготовку немертвого, принялся как бешеный рубить наотмашь, каждым взмахом снимая проценты прочности щита. Внезапно меч засветился, пропуская через себя мощную энергию и обрушивая на защиту мага тяжелейший удар. «Активирована способность Душа Короля. Душа Короля наносит 125 единиц урона». Защита с треском разбилась и осыпалась, оголяя наведенный на меня посох сияющими злыми огоньками на маленьком навершии. Похоже на небольшой человеческий череп. Я в последний момент дернул головой, и обжигающий луч прошил мое плечо, словно фантастическая лазерная пушка. Скрикнув от боли, тут же сжал челюсти, слушая хруст собственных зубов, пока добирался до этого недорепера. Во мне собралось столько злости, что ранение забылось спустя мгновение. Поднимая меч здоровой рукой и прикрываясь щитом, я двинулся вперед, чтобы через секунду встретиться с врагом лицом к лицу. Мою атаку немертвый принял на скрещенный между собой посох и рассекатель Ирвингов. «Сука! Это мое! Охренел совсем!» Я заорал сквозь маску, исказившую голос, и заметил, как странно замелькали огоньки в глазницах леча. «Удар! Блок! Поворот! Прыжок! Удар! Снова удар!» Зашатавшийся быломак отошел на три шага назад, а я, сделав обманный замах мечом, активировал таран, прибивая личие шипом к куску льда. Вы нанесли удар, 42 единицы урона. Вы нанесли удар, 40 единиц урона. Вы нанесли удар, 39 единиц урона. «Да хули ты живучий такой? зашипел, смотря прямо в лицо этой мерзкой твари. Его правая рука с посохом была сломана и не поднималась. Но глаза сияли злобой пуще прежнего. И тут появились красные руны, что начали напитывать мой кривой рассекатель. Его я все это время пытался удерживать, придавив ботинком ко льду. Хорошо хоть заметил. Еще и поза не самая удобная. Ломая собственную кость, лич вырвал эльфийский убер таган и направил на меня. В голове мелькнула короткая мысль о том, какая же паскуда этот лич но я прогнал ее, генерируя новую идею. Идею, без сомнения, шикарную. Перехватив одну его руку и, пользуясь преимуществом в силе, завел вторую активировавшую заклинание к шее Лича. «Стой! Давай договоримся! Я тайну я знаю! Тебе расскажу!» Затараторил, будто постоянный участник рабатлов Лич. Через мгновение его голову разнес рассекатель Ирвингов, и я, наконец-то, победил. «Нахер надо, муддил отмороженный!» Выдрал из мертвой руки свой клинок и посмотрел на пробегающие строчки лога. «Лич Фростген, двадцать пятого уровня, погибает. Внимание, идет расчет награды! Внимание, идет расчет награды! Внимание, идет расчет награды! Просим вас дождаться итогов сражения!» «Подождать? Ну ладно, надо собрать свои и не свои шмотки. Чем там Лич меня порадует?» а -а -а! «Какого хрена?» — заорал я, наблюдая, как золотистое пламя пожирает кости мага, обращая его одежду, оружие, кости и корону в пепел. «Корону верни, падла! Я хочу свое королевство! Уже вторая!» В надежде крикнул в пустоту, но мои спонтанные хотелки правителям мира сего пришлись до одного места. «Книга! У него была книга!» — подорвался, судорожно пытаясь найти Фолиант, пропавший в последней части боя. «Слава системе!» или «Кому там ее надо возносить?» «Но книга не исчезла, как лич, а осталось лежать рядом с моим кубком, что блестел гранями, переливаясь рунами по краям». «Книга магии Фростгена. Несет в себе знания о заклинаниях различных школ и направлений магии. Количество записанных заклинаний. 8. Количество свободных ячеек заклинаний. 17. Уменьшает расход маны при активации записанных заклинаний на 50%. Увеличивать запас маны на сто процентов. Ранг — легендарный. Прочность — 999 из 999. Желаете переименовать книгу, да нет? Да, желаю. Ох, какая прелесть мне в руки попала. Хрен с ней, с короны этой. Тут настоящий легендарный артефакт. Думаю, система зачтет его как часть награды за зачистку подземелья. Так с убежищем в реке на было. Я начал рассматривать меню и дошел до строчки с названием. Поменять разрешалось только последнее слово. Назвать ее книгой магии какого-то чела или даже собственным именем не особо хотелось. Решил взять что-то нейтральное, а лучше привязать к моему самому главному активу в этом мире — убежищу. Лишь бы имя этого недоделанного лича там больше не светилось. «Вы сменили имя артефакта с книга магии Фрозгина на книга магии Варикейна». «Ну вот, так-то лучше. Что там дальше в интерфейсе взаимодействия с артефактом есть?» «Настроить размер. Изменить внешний вид. Удалить заклинание. Добавить заклинание. Настроить активацию и анимацию». «Так-так-так, это уже интереснее. Настроить размер. Уменьшить до размера карманного справочника. А, не выходит. Тогда просто минимальный». Уменьшенная версия шла с кожаной обложкой, скреплялась, как молитвенник, застежкой, и имела кожаную же рукоять, которую удобно крепить к поясу. Так и сделал, примеряя обновку, а потом застегнул балахон. «Ммм, нормально, не видно», — подытожил я и взял ее в руки, дабы полистать. Текст оказался на непонятном языке, что отдаленно напоминал те руны системных или еще каких-то надписей, обнаруженных мною в тюрьме Варикейна и в учебнике заклинания «Системный взгляд». Кстати, что немаловажно, так это 120 очков маны в моем распоряжении и сокращение расходов на нее же. Так что провести в убежище 24 человека уже сейчас, включая себя, можно. Неплохо. Очень неплохо. Надо только внести заклинание в книгу. Но сперва... Магическое заклинание Объятия смерти» наносит от 25 до 50 магического урона стихии смерти. Расходует 50 маны. Временно парализует жертву. Время паралича зависит от характеристики живучести жертвы атаки. Перезарядка 3 минуты. Внимание! Вы не можете использовать данное заклинание. У вас недостаточно способностей. Требуется магическое основание 2. Внутренняя энергия 3. Восприятие потоков силы. 1. Оперирование маной 2. Приехали, мля! Нормаль все было. Чего там начинаете? Раздосадованно посмотрел на требования и других заклинаний. Единственное доступное ускоренное восстановление маны. Ускоренное восстановление маны. Ускоряет восстановление маны на 50% при неподвижном состоянии более трех минут. Пассивное требование. Магическое основание 1, внутренняя энергия 1, внешняя энергия 1, восприятие потоков силы 1. Оперирование маны 1. Спаршивые овцы. «Если захочу заделаться магом, придется пересмотреть стратегию развития». «А это мне, ох, как не нравится. Я уже начал привыкать быть быстрее, сильнее и выносливее оппонентов, не говоря уже о живучести. Ладно, посмотрим. Мне для одного лишь улучшения магического основания потребуется тьма очков способностей. И где только личик взял со своим двадцать пятым уровнем? Явно же не будет такого количества». А ведь при левел их выдают не каждый раз. Вот засада. Может, потом станут давать чаще. Все равно сложность увеличения уровня растет каждый раз при достижении нужной отметки. Раньше вон одно очко характеристик давали, а теперь два. Короче, грустная математика. Попытался добавить заклинание в книгу, получилось без проблем. Однако появилась и малоприятная новость. Помните, добавление заклинаний в книгу уменьшает расход маны в два раза, но вместе с тем увеличивает время его активации в два раза. Ускорить активацию возможно в случае произнесения слов силы, заранее настроенных на каждое заклинание. Подробнее о словах силы вы можете прочитать в примечании под каждым заклинанием. Вот почему мне король читки попался. Видимо, маги с книгами будут сражаться как на рыбатлах, вытаскивая дуэли чисто речитативом. Кто первый прочитал, тот первым и ударил. Представил себе магические дуэли, но тут же отбросил глупые мысли в сторону. Во-первых, после перемещения у меня остались заклинания системного взгляда и телепортации, и без книги. Правда, со стандартными расходами маны. Другими словами, побеждать в дуэлях будут самые быстрые посохи и волшебные палочки Дикого Запада. А это не про экономию маны и чтение по книжке. С другой стороны, я не могу использовать никакие иные заклинания из книги без нее самой. В общем, в руки попал рояль, но с десятью педалями и тремя рядами клавиш. А научиться игре — дело долгое и трудное. Система так и не отвисла, и я двинулся дальше. Оружие воинов, ставших личной гвардией бессмертного и бездушного правителя местных катакомб, до сих пор лежало на земле. Провел быструю ревизию в ожидании, пока развернется куб. «Надо его туда собрать и оценить чуть позже». «Итак, на десяток воинов 12 редких артефактов, остальные — еще хуже». «Никаких расходников, никаких любопытных вещей. Только фляга пехотинца, еще одна копия моей, и семи системных кошелей для монет. Сколько их у меня уже? Больше десяти? Вполне возможно». «Учитывая, что практически все оружие и броня с дефектами, изъянами и далеко не максимальной прочности, в том числе благодаря и моим действиям, я получил кучу полуживого хлама, с которым нужно что-то делать». О! И куда это барахло деть?» «Барахло, способное спасти десяток людей, если их экипировать». «Но это уже следующий этап в плана будет, после получения первых верноподданных». «Любопытно, как там дела у Оксаны?» Внимание! Ваша награда за зачистку подземелья подвала пивоваренного завода имени Трудового Красного Знамени